Глава 18. Графиня оставила портрет бабушки у себя, а детские портреты отдала ей, к огромной радости отца с матерью и особенно самой старушки. Ребята вышли совсем как живые, и права была бабушка, когда, показывая работы гортензии знакомым, а увидели их, конечно же, все без исключения, непременно добавляла. «Кажется, вот-вот заговорят!» И много лет спустя, когда внуки уже покинули родительский кров, она часто повторяла. «Не заведено у простых людей портреты свои иметь. Но до чего всё-таки хорошо, что нарисовала тогда графини моих детишек. Хотя я и помню пока их лица, но с годами память слабеет. Тут-то картинки и пригодятся». С господских полей увозили последние снопы пшеницы. Поскольку было известно, что пани-княгиня и её воспитанница пробудут в имении совсем недолго, ибо торопятся поскорее уехать в Италию, управляющий решил устроить праздник урожая в конце жатвы. Кристла была первой красавицей во всей округе и отличной работницей, так что бабушка угадала верно. Именно ей поручили поднести княгине венок. На задах дворца был большой пустырь, частью поросшей травой, частью заставленной скирдами соломы. Парни установили там высокий шест, украшенный хвоей и красными ленточками, что развивались на ветру, подобно флажкам. В хвою вплели полевые цветы и колосья. Около скирд поставили скамьи, соорудили беседки из молодых ёлочек, вытоптали вокруг нарядного шеста площадку для танцев. «Бабушка, ох, бабушка!» — жаловалась Кристла. Вы всё это время успокаивали меня. Я каждому вашему слову верила и Якуба моего обнадёжила. Но вот уже и праздник урожая наступил, а я так и не знаю, чего ждать. Пожалуйста, ответьте, не кривили ли вы душой, когда говорили всё это? Может, вы просто хотели помочь нам отвыкнуть друг от друга? Глупенькая ты, девушка, раз так думаешь. Разве стала бы я утешать вас обоих попусту? Принарядись-ка завтра получше. «Пане-княгине это понравится». «Да и я завтра, коли буду жива, обязательно приду поглядеть на тебя. И если ты захочешь опять приступить ко мне с расспросами, то, может, и выложу тебе всю правду», — улыбнулась старушка. Она, конечно, знала уже, что стало с Якубом, и была бы рада успокоить взволнованную Кристлу, но её удерживало обещание, данное княгине. На другой день крестьяне и дворцовая челядь собрались, принаряженные на зелёной траве пустыря. На телегу уложили несколько снопов, конские грива украсили цветными ленточками. Один из парней сел за кучера, кресла с подружками взобрались на снопы, остальная молодёжь, разбившись на пары, стала позади телеги. Люди постарше должны были идти последними. Жнецы несли серпы и косы, жнецы — серпы и грабли. Каждая из женщин воткнула за корсеж букетик из колосьев, васильков и иных полевых цветов. Парни украсили колосками и цветами тульи шляпы, и шапки. Кучер щелкнул кнутом, лошади тронулись с места, жнецы запели, и процессия двинулась к замку. Здесь телега остановилась, девушки спрыгнули на земь, Кристла взяла венок из колосьев, уложенный на красный платок, и все по-прежнему распевая ступили в замковую переднюю куда одновременно с ними вошла и княгиня. Кристла дрожала от страха. Она так смутилась, что щёки её залил яркий румянец. Заикаясь и потупив взор, она поздравила княгиню с окончанием жатвы, пожелала ей столь же богатого урожая на будущий год и с поклоном положила к её ногам венок. Жнецы, сняв шапки, выкрикивали здравицы в честь хозяйки замка. Княгиня ласково всех поблагодарила, и велела управляющему позаботиться о щедром угощении. «Тебе же, милая девушка, я особенно благодарна и за добрые пожелания, и за подаренный мне венок». Обратилась она затем к Кристле, вешая венок на сгиб локтя. «Я вижу, все твои друзья уже отыскали себе пару, а ты осталась в одиночестве. Что ж, пожалуй, я смогу подобрать тебе подходящего танцора». Она улыбнулась, распахнула дверь гостиной, и оттуда вышел Мила, одетая уже по-крестьянски. «Господи Иисусе, Якуб!» — воскликнула девушка. Ноги у неё от радостного волнения подкосились, и она чуть не упала. К счастью, Мила успел её подхватить. Княгиня тихо скрылась в гостиной. «Идёмте, идёмте!» — проговорил Мила. «Её милость не хочет слушать наших благодарностей». За порогом замка он сразу показал всем туго набитый кошель и объявил. «Вот что дала мне молодая госпожа графиня. Она велела разделить эти деньги между всеми вами. Дружище, возьми-ка их, да сам и подели». И Якуб протянул кошель Томишу, который, как и все прочие, молча в изумлении взирал на недавнего солдата. Однако же на пустыре за замком все дали себе волю и радостно завопили, Якуп ласково обняв свою невесту, принялся рассказывать, что откупила его от службы в армии пани-княгиня, которой он за это обязан по гроб жизни. «Как и бабушке», — прибавила Крисло, «если бы не она, ничего бы этого не было». Все уже ждали начала танцев. К жнецам присоединились замковые слуги со своими домочадцами. Пришли семейства Прошековых, Лесничего и Мельника. Бабушка появилась едва ли не первой. Уж очень ей хотелось порадоваться вновь обретённому счастью дорогих Кристлы и Милы. А те только что не обнимали её. «Не благодарите меня! Я лишь намекнула, а сделала всё с Божьей помощью, пани-княгиня!» «Экая вы, бабушка, скрытная!» — шутливо пожурила её Кристла. «Ведь ещё вчера знали, что Мила вернулся и спрятался у Вацлава, но ничего мне не сказали». «Так нельзя же было!» но тебе следовало положиться на мои слова о том, что скоро вы с ним свидитесь. Запомни, девонька, что терпение бывает вознаграждено». Возле разукрашенного шеста звучала музыка, раздавались весёлые крики, песни и смех. Замковые писари приглашали танцевать сельских девчат, а их спутницы не гнушались вступить в круг с селянами. Пара находилась для каждого. Обилие пива и сладких настоек, буйные танцы — Всё это многим скружило голову. А уж когда на пустыре появились княгини с юной графиней, чтобы взглянуть на танец, который нарочно для них исполнила молодёжь, всеобщая радость достигла, казалось, своего предела. Люди совсем перестали робеть, они подбрасывали в воздух шапки и шляпы, восклицали «Долгих лет жизни нашей пани-княгини!» и неустанно пили за её здоровье. Обе дамы выглядели очень довольными. Они подходили то к одному, то к другому, чтобы сказать несколько ободряющих слов. Графиня Гортензия поздравила Кристлу, когда та целовала ей руку со скорой свадьбой и пожелала молодым счастья. Поговорилась с Лесничем и мельником, а затем ласково обратилась к бабушке, из-за чего и жена, и дочка управляющего прямо-таки позеленели от злости. Ещё бы! Они-то терпеть не могли старушку, разрушившую их коварные замыслы. Но к тому времени, когда подвыпившие отцы семейств, сидевшие за столами, принялись брониться и поносить писарей и пана управляющего, а один из них, схватив огромную кружку, заявил, что пойдет чокнуться с пани-княгиней, томишь еле отговорил его от этого, обе дамы уже покинули сельский праздник. Спустя несколько дней княгиня и ее воспитанница уехали в Италию. Накануне своего отъезда Гортензия передала бабушке подарок для Кристлы — гранатовые бусы. Бабушка была очень довольна, потому что всё произошло так, как она и задумала. Но кое-что её по-прежнему тяготило. Ей предстояло написать письмо Иоганке. Конечно, Тереска прекрасно бы с этим справилась, но бабушка подозревала, что тогда послание получится не совсем такое, как ей бы хотелось. Поэтому однажды, она позвала в свою комнатку Барунку, закрыла за нею дверь и указала на стол, где были уже приготовлены листок бумаги, чернильница и перо. «Садись, Барунка, будешь писать письмо тёте Иоганке». Барунка уселась, бабушка устроилась рядом, чтобы удобнее было глядеть на бумагу, и принялась диктовать. «Слава Иисусу Христу!» «Но бабушка», — запротестовала Барунка, «письма так не начинают». Наверху нужно написать «Дорогая Иоганка». Ничего, девонька, твои прадедушка и дедушка всегда так писали. Да и я своим детям тоже. Когда приходишь к кому-то в дом, для начала нужно поздороваться. Пиши «Слава Иисусу Христу!» «Стократ приветствую тебя и целую, дорогая моя дочь Иоганка!» «Сразу спешу известить тебя о том, что я, слава Богу, здорова!» Правда, временами меня донимает кашель, но это не мудрено. Всё-таки я доживаю уже седьмой десяток. Это почтенный возраст, доченька, и мне есть за что благодарить Бога, потому что даровано такое здоровье далеко не каждому. Я хорошо слышу и вижу, и могла бы ещё сама ставить заплаты и штопать, если бы Барунка не делала это для меня. Ноги мои тоже пока ещё резвые». Надеюсь, что и тебя это письмо застанет в добром здравии, как и сестрицу мою Доротку. Из твоего последнего письма я узнала, что дядюшка занедужил. Мне очень его жалко, но, как думается, продлится его болезнь недолго. Он часто прихварывает, а ведь ты знаешь поговорку про скрипучее дерево, что два века стоит. Ещё ты пишешь, что собралась замуж, и просишь моего на то дозволения. «Дорогая моя доченька, ну что я могу сказать тебе, коли ты сама свой выбор сделала, и человек этот тебе по сердцу? Только одно. Счастья вам обоим и Божьего благословения. Живите честно во славу Господа и людям на радость. Зачем бы мне строить тебе препоны, если твой Ир же хороший человек, и ты его любишь? Да и жить с ним тебе, а не мне». «Я, конечно, надеялась, что ты за Чеха выйдешь, свой-то своего лучше разумеет. Но, видать, не судьба, и вины в этом твоей нет. Все мы дети одного отца, одна мать нас питает, и мы должны любить друг друга, пускай даже и родились в разных землях. Кланяйся, Ирже. Я надеюсь, если будет на то воля Божья, и вы будете здоровы и благополучны», и наладите своё хозяйство, увидеть вас в нашем доме. Дети тоже очень ждут свою тётушку. Благослови вас всех, Господь! Здоровья вам! Прощай!» Барунке было велено ещё раз прочитать письмо вслух, сложить его и запечатать. Потом бабушка спрятала его в свой сундук, мол, пойдёт в церковь и по дороге сама занесёт на почту. Незадолго до праздника святой Катерины в трактире собралась под вечер вся местная молодёжь — и девушки, и парни. Всё там сияло чистотой. У двери висел еловый венок, за каждую священную картинку в зале воткнули зелёную веточку, оконные занавески сверкали белизной, а пол выскобили до блеска. Длинный липовый стол покрывала белоснежная скатерть, заваленная веточками душистого розмарина — и белыми, и красными лентами. Вокруг стола, свежие, словно розы и гвоздики, сидели подружки невесты. Они собрались сегодня по важному делу — плести веночки. Юная невеста Кристла, самая красивая из всех, тоже была здесь, сидела на почётном месте во главе стола. Её нынче освободили от всех домашних хлопот и передали на попечение свата и свахи. Эти почётные роли достались Мартиницу, тому, кто водил односельчан на Богомолье в Сватанёвице, и бабушке, которая не смогла отказать Кристле, хотя и не любила многолюдных собраний. Пани-мама согласилась подменить старую, едва уже ходившую трактирщицу. В помощнице ей отрядили Кудранову и Цилку. Бабушка сидела в окружении подружек невесты и помогала им дельными советами, подсказывая, как правильнее и ловчее плести венки. Невеста обвязывала красивой лентой ветку розмарина, предназначенную для свата и шафера. Молодая подружка плела венок для невесты, старшая — для жениха. Прочие подружки делали венки своим парням. Остальные розмариновые веточки следовало обвязать лентами и раздать гостям, а ещё украсить ими сбрую и гривы лошадей, что повезут невесту. Глаза Кристла сияли от счастья, когда она изредка взглядывала на статного жениха, что прохаживался с другими парнями по залу. Все его приятели были вольны говорить со своими милыми, а он — нет. Ему дозволялось разве что искоса любоваться суженой. Развлекал её шафер, а жениху положено было угождать старшей подружке. Все кругом могли петь, веселиться, смеяться и шутить, чем в основном и был занят сват. Но жениху и невесте это не разрешалось. Обычие велел им скрывать чувства, так что Кристла по большей части молчала и не поднимала глаза от стола, усыпанного ветками розмарина. Когда же подружки начали плести свадебные венки и запели: "Где ж голубица ты летала, ах да летала, свои белые перышки заморала, ах да заморала", она закрыла лицо белым передником и расплакалась. Жених испуганно взглянул на неё и спросил у свата. «Почему она плачет?» «Что ж поделать, женишок?» — отвечал тот весело. "Коли радость и горесть спят в одной постельке и часто друг дружку будет. Не волнуйся, нынче плач, завтра веселье». Песни лились самые разные, смешные и печальные. В них восхвалялись молодость, красота и любовь, а ещё холостяцкая свобода. Но потом молодёжь принялась петь о счастливой семейной жизни, о том, как двое любят друг дружку, подобно голубку и горлице, и льнут один к другому, подобно зёрнам в колоске. При этом сват то и дело перебивал торжественные величальные песни своими шутками-прибаутками. Когда же молодёжь начала петь о семейном ладе и согласии, он заявил, что хочет исполнить песню собственного сочинения, причём совсем новую. «Сам придумал, сам в свет выпускаю», — прибавил он. «Ну-ка, ну-ка», — закричали парням: «послушаем, что вы нам тут прочерикаете". Сват встал посреди зала и запил потешным голосом, который очень годился для свадьбы и совсем не походил на тот, которым он обращался к богомольцам. «О, что за радость этот лад в семье! Прошу сварить гороху, получаю кашу!» «Прошу подать мясо, получаю лепёшку. О, что за радость этот лад в семье! Поверьте, лучше его нет!» «Да ваша песенка и гроша ломаного не стоит!» — закричали девушки и немедля запели сами, чтобы не дать порадоваться парням, которым не терпелось услышать продолжение. Вот так под песни и шутки и проходили плетение венков и связывание букетов. Потом девушки поднялись из-за стола, взялись за руки и закружились в хороводе, распевая. «Мы уже всё сделали, всё уже готово, пирогов мы напекли и венки уже сплели». И тут из дверей появилась пани-мама с помощницами. Все они несли блюда с едой. Пан-отец и шафер поставили на стол, где розмарин заменила уже разнообразная снедь, пиво и вино. Все расселись в определённом порядке. Юноши рядом с подружками невесты — жених в окружении старшей подружки и свахи, невеста рядом с шафером и младшей подружкой, которая резала и подкладывала ей кушанье, как и старшая подружка жениху. Сват неустанно бродил вокруг стола, принимая угощения от подружек и выслушивая их насмешки. Но и им, в свою очередь, приходилось терпеть его шуточки, хотя некоторые из них были довольно грубы. Наконец, когда все насытились, а блюдо со стола убрали, сват поднёс невесте три миски с особым угощением. В первой была пшеница, чтобы быть тебе плодовитой, во второй — залам смешанная спросом, чтобы выбрать отсюда зёрнышки и научиться терпению, а в третьей, прикрытой белым платочком, нечто тайное. Невесте не следовало быть любопытной и заглядывать туда. Но разве можно совладать с соблазном? Крисло незаметно отогнула уголок платка и... Фррррр! Оттуда вылетел воробей и вспорхнул к потолку. «Так вот оно и бывает в жизни, барышня-невеста», сказала бабушка, похлопав ее легонько по плечу. «Любопытство настолько сильно, что человек скорее умрет, чем откажется посмотреть на то, что от него скрыто, и сдергивает покров, а под ним и нет ничего». Молодёжь оставалась в трактире до поздней ночи, потому что после еды были ещё и танцы. Жених и шафер проводили сваху домой и снова напомнили ей о завтрашнем важном событии. На завтра все обитатели уютной долины Жерного были на ногах уже с раннего утра. Кто-то был приглашён в церковь, кто-то только на праздничные обед и танцы. Остальные же, одолеваемые любопытством, хотели хоть одним глазком глянуть на свадьбу, о которой в округе толковали последние несколько недель. О том, какой пышной она ожидается, и о том, что девицу повезёт в церковь господский экипаж, запряжённый господскими конями. А на невесте, мол, будут дорогие бусы и расшитый белый фартук, и розовый жакетик из плотного шёлка, и юбка облачного цвета. Причём кумушки уверенно описывали наряд Кристла ещё до того, как она сама решила, что наденет на собственную свадьбу. Они знали всё до мельчайших подробностей, и какие блюда будут подавать, и в каком порядке их станут выставлять на стол, и сколько рубашек, перин и посуды получила невеста в приданное. Можно было подумать, будто Кристла сама им всё это рассказала. Да уж, если пропустишь такую шумную свадьбу... Не увидишь своими глазами, идёт ли невесте венок, не посчитаешь слёзы, которые она уронит, не полюбуешься гостями и их праздничными нарядами, то до скончания века себе этого не простишь». Когда семейство Прошиковых и семья Лесничева, ночевавшие в Старой Белильне, добрались до трактира, им пришлось проталкиваться во дворе сквозь густую толпу. В зале уже собрались гости со стороны невесты. Пан-отец выглядел франтом. Башмаки у него блестели, словно зеркало, а привычную простую табакерку сегодня заменила серебряная. Он был свидетелем. Пани-мама облачилась в шёлковое платье. Под подбородком у неё белело жемчужное ожерелье, а на голове сиял, расшитый золотыми нитями, чепец. Бабушка надела свой свадебный наряд, а на голову праздничный чепец с бантом Голубкой. Подружки невесты, их кавалеры и сват отправились в Жернов за женихом, а невеста была сослана в кладовую. Внезапно со двора послышались крики «Идут! Идут!» Со стороны мельницы раздались всё приближавшиеся звуки кларнетов, флейт и скрипок. Это вели жениха. Зрители, подталкивая друг друга локтями, зашептали «Глядите-ка, глядите!» Тера Милова за младшую подружку, а Тихонкова за старшую. Не будь Анча замужем, наверняка она, а не её сестра стала бы старшей подружкой. «Томиш, свидетель со стороны жениха!» «А сама-то Томишева где? Что ж её не видно?» «Помогает невесте наряжаться. Она на сносях, в церковь не пойдёт, а то ещё разродится прямо там», — переговаривались женщины. «Ну так невесте пора уже готовить что-нибудь на зубок младенцу». «Никто другой кумой-то не будет, они же, санче не разлей вода». «Вот и я так думаю». «О, смотрите-ка, а староста тоже тут? Странно, что милого его прислали, ведь забрили-то Якуба как раз из-за него». «Да ладно, сам-то староста человек неплохой, это всё его люцина воду мутила, а управляющий ей поддакивал. Правильно Якуб сделал, что не стал мстить своим обидчикам». Люцина и без того готова лопнуть от злости. «Да ведь она и сама уже просватана!» — послышался чей-то голос. «Как это? Почему мы о таком не знаем?» — удивились другие женщины. Третьего дня к ней посватался Йозеф Ниволт. Ну, этот давно за ней бегал. Верно, да она его не хотела, пока Якуба заполучить надеялась. «Но до чего же жених хорош, Люба дорого посмотреть!» «А какой красивый платочек подарила ему невеста! Небось, десяти монет не пожалела!» — продолжали судачить кумушки. Все эти разговоры слышались в толпе, пока Якуб шагал к трактиру. В дверях его уже ждал хозяин с рюмкой вина. Когда жених вывел невесту из кладовой, где девица полагалась проливать горькие слезы, пара приблизилась к родителям, и сват произнес длинную речь. Спасибо, мол, за то, каких хороших детей вы вырастили, и теперь они ждут вашего благословения». Все вокруг плакали. Когда жених с невестой получили благословение, шафер одной рукой подхватил под локоть невесту, другой рукой младшую подружку, жених встал обок старшей подружки, свидетели подошли к свахе, прочие девушки к своим кавалерам. Таким образом, каждый обрёл свою пару. И только сват, возглавивший процессию, остался в одиночестве. После этого все они дружно вышли из трактира и направились к ожидавшим их повозкам и экипажам. Подружки размахивали платками и пели, парни им вторили, а невеста тихо роняла слёзы и время от времени поглядывала в сторону повозки с женихом, свахой и свидетелями. Зеваки разбрелись, и трактир ненадолго опустел. Одна лишь старуха-мать сидела у окна, смотрела вслед отъезжающим и молилась за свою дочь, которая много лет хозяйствовала вместо неё и безропотно сносила её капризы, полагая их неизбежным следствием тяжёлой затянувшейся болезни. Но вскоре пришла уже пора сдвигать и накрывать столы. Явилось множество поварих и стрепух, однако распоряжалась тут всем, разумеется, молодая Томишева. Она охотно взяла на себя обязанности трактирщицы, точно так же, как сделала это во время плетения венков пани-мама. Когда свадебный поезд вернулся из церкви, трактирщик вновь встал на пороге с полным стаканом. Невеста сменила свой наряд на менее торжественный и села во главе стола, рядом с женихом. Шафер ухаживал за подружками, а те, в свою очередь, наперебой делились с ним лучшими кусками. Сват даже упрекнул его, устроился дескать, как у Христа за пазухой. Бабушка тоже была весела и не лезла за словом в карман, когда следовало осадить свата, который совал всюду свой нос и во вмешивался и толкал всех своим огромным неуклюжим телом. Дома бабушка ни за что бы не позволила бросить на пол хоть одну горошину. Но когда гости принялись обсыпать друг друга пшеницей и горохом, она тоже взяла горстку и кинула её в жениха и невесту, проговорив, «Пускай Господь будет так же щедр к вам». Да и не пропало всё это добро. Бабушка сразу приметила, как быстро склёвывают упавшие под стол зёрнышки ручные голуби. Обед закончился. Многие захмелевшие головы клонились долу. Перед каждым из гостей стояла теперь полная тарелка всяческих закусок. За этим внимательно следила пани Томишева. «Отпустить кого-то со свадебного пира без гостинцев — позор для хозяев». Наготовлено было всего с избытком. Кормили и поили любого случайного прохожего. Детишки, пришедшие просто поглазеть, возвращались домой с карманами, набитыми пирогами и сладкими булками. После обеда невесте дарили монеты. На колыбельку. Крисло так и ахнуло, увидев, что на колени ей посыпались серебряные талеры. Когда же парни принесли тазы с чистой водой и белые рушники, чтобы девушки могли вымыть руки, каждая из подружек невесты бросила в воду по монете. Никому не хотелось ударить в грязь лицом, и потому на дне тазов блестело сплошь серебро. Эти деньги молодёжь на завтра же пропила и протанцевала. Затем невеста опять пошла переодеваться, и подружки последовали её примеру, потому что настало время танцев. Бабушка, воспользовавшись этой короткой передышкой, отвела ребят, пировавших всё это время в комнатке Кристлы, домой. Ну, а ей самой полагалось вернуться в трактир, потому что вечером невесту ожидало торжественное надевание чипца. И тут без бабушки было никак не обойтись. Она захватила из дома чепчик, купленный ею и Тереской для крислы. Это была прямая обязанность бабушки как свахи. Когда все вдоволь наплясались, и невеста смогла, наконец, перевести дух, потому что танцевать ей пришлось чуть не с каждым, бабушка подала знак женщинам, мол, уже пробила полночь, а это значит, что невеста переходит теперь в женские руки. Началась лёгкая перебранка, жених и шафер тащили Кристлу к себе, не соглашаясь с тем, что с неё хотят снять красивый венок. Но всё было напрасно. Женщины победили и увели невесту в комнату. Девушки, оставшиеся за дверью, пели грустными голосами песню о зелёном веночке. Дескать, снимет его девушка, и никогда он к ней не вернётся. Однако предостережений этих никто не слушал. Невеста уже сидела на скамеечке, и Томишева расплетала ей косу, а цветочная корона и зелёный венок лежали на столе. Бабушка тем временем готовила для молодой чепец с оборками. Женщины пели и громко переговаривались. Крисло и бабушка молчали. Первая тихо проливала слёзы, а у второй появлялась иногда на серьёзном лице лёгкая улыбка. Глаза её блестели. Она думала о своей Иоганке, которая тоже, может, как раз сейчас празднует свадьбу. На голову невесты надели чепец, и женщины в один голос заявили, что он ей к лицу. «Ты в нём просто наливное яблочко!» — уверяла Мельничиха. «А теперь пора нам подразнить жениха. Ну, кто из вас выйдет к нему?» — спросила бабушка. «Самая старшая, конечно», — решила пани-мама. «Погодите-ка, я придумала!» — воскликнула вдруг Анча Томишева и, выбежав за дверь, воротилась скоро со старой пряхой, которая была нынче за судомойку. На голову ей набросили белую шаль, сваха взяла её под руку и повела к жениху, чтобы тот купил товар. Жених обошёл её со всех сторон, долго приглядывался, Но, наконец, догадался всё же откинуть покров. И увидел сморщенное старушечье лицо, да ещё и перепачканное золой. Все рассмеялись. Жених отказался от такого предложения, и бабушка увела пряху прочь. Потом она привела вторую невесту. Это понравилось сватую жениху куда больше. Они даже чуть было её не купили, но тут сват сказал... «Да кто же покупает кота в мешке?» И откинул шаль, и все увидели круглое лицо и весёлые чёрные глазки пани-мамы. «Купите её, купите, задёшево отдам!» ухмыльнулся пан-отец, привычно вертя в пальцах табакерку. Правда, вертел он её куда медленнее, чем обычно. То ли серебряная табакерка была слишком тяжёлая, то ли руки его после застолья стали не очень послушными. «Лучше молчите, пан-отец!» расхохоталась мельничиха. «Ведь сегодня продадите, а завтра выкупите. Милые бронятся, только тешатся». И, наконец, третьей оказалась сама невеста, стройная и высокая. Сват предложил за неё одну мелкую монетку, однако жених тут же выложил горку серебра и получил вожделенный товар. Женщины гурьбой высыпали из комнаты в зал, окружили жениха и бойко запели. «Всё у нас уже готово, чипец мы на неё надели, и даже пироги все съели». Теперь невеста считалась уже замужней женщиной. Деньги, данные за неё женихом, женщины потратили на следующее утро, когда собрались для того, чтобы стелить постель. И опять, разумеется, не обошлось без песен и всяких шуток. Свад заявил, что истинная свадьба должна играться не меньше восьми дней что только так и надо, и пояснил свои слова. Плетение веночков к свадьбе, сама свадьба, приготовление постели, пир в доме невесты, пир в доме жениха, пропивание веночка — вот неделя и выходит. И только потом молодые, наконец, смогут сказать себе с облегчением «Вот мы и одни». Через несколько дней после свадьбы Кристлы Пани Прошикова получила письмо из Италии от горничной княгини. Там было написано, что графиня Гортензия скоро выходит замуж за молодого художника, того самого, кто учил её когда-то рисованию. Она на седьмом небе от счастья и снова цветёт, как роза. А пани-княгиня очень всем этим довольна. Бабушка, услышав это радостное известие, удовлетворённо кивнула. «Слава Богу!» что всё хорошо закончилось. Я вовсе не собираюсь подробно рассказывать моим читателям об окружавшей бабушку молодёжи. Не хочу я и утомлять их долгими прогулками по маленькой уютной долине, по дорожкам, что ведут от старой белильни к лесничеству или мельнице. Жизнь здесь текла все так же размеренно и своим порядком. Юные подрастали и выросли. Некоторые из них остались в родном краю, вышли замуж, женились, и старшее поколение уступило им своё место. Как это бывает, когда старый дубовый лист слетает на земь с появлением нового. Некоторые покинули Тихую долину, чтобы поискать счастье в иных землях. Так семена уносятся ветром далеко-далеко и дают ростки на незнакомых лугах и берегах. Бабушка не уехала из долины, которая стала ей вторым домом. Спокойно и радостно наблюдала она, как растёт и расцветает окрест неё молодая жизнь, радовалась счастью близких, помогала тем, кому можно было помочь. А когда внучата один за другим покидали её, улетая из родного гнезда, как ласточки улетают из-под дома, смотрела им вслед со слезами на глазах, говоря себе «даст Бог», Мы ещё свидимся». И они действительно свиделись, и даже не единожды. Каждый год навещали внуки старую белильню, и бабушка с сияющими глазами внимала их рассказам о чужих краях, поддерживала полет их грёз и прощала ошибки молодости, которые они не пытались даже скрывать от неё. Внуки, в свою очередь, хотя и не всегда следовали её советам, слушали их охотно потому что уважали бабушку и ценили её мудрые суждения. Девушки поверяли ей свои секреты и тайные мечты, зная, что у неё всегда найдутся для них слова сочувствия. Вот и манчинки мельниковой дочке, пришлось искать у бабушки поддержки, когда отец запретил ей встречаться с бедным, но достойным юношей. Бабушке удалось поставить пану-отцу голову на место, как признался однажды он сам. А когда манчинка прожила уже в счастливом браке несколько лет, и стало ясно, что мельница, которой занимался теперь трудолюбивый зять, искренне почитающий пана отца, долго ещё будет приносить хороший доход, от старика часто можно было услышать. А не ошиблась бабушка-то? Видать, за бедняком сам Господь присматривает. Детей молодых матерей бабушка любила, как если бы то были её родные внуки. Да и они все звали её бабушкой. Вот и пани-княгиня, вернувшись через два года после свадьбы Кристла в своё поместье, сразу призвала старушку к себе. Она, рыдая, показала ей хорошенького младенца, сына графини Гортензии, умершей год назад родами и оставившей это дитя безутешному мужу и дорогой своей попечительнице. Бабушка взяла малыша на руки и окропила слезами его шёлковое одеяльце, вспомнив о юной, доброй и красивой его матери. Но, возвращая мальчика к княгине, произнесла обычным своим спокойным голосом. «Негоже нам её оплакивать, ведь она сейчас в раю. Земная жизнь была не для неё, потому Господь и забрал её на небо». «Если же он решает взять человека к себе, когда тот особенно счастлив, значит, крепко любит его. И вы, ваша милость, не одиноки». Люди не замечали, как постепенно истаивает и дряхлеет бабушка, но сама она это чувствовала. Много раз говорила она Аделке, указывая на старую яблоню, что год от года всё больше усыхала и теряла листву. Мы с ней ровесницы. Наверное, и уснём вместе. И однажды пришла весна, когда зазеленили все садовые деревья, кроме печальной яблони. Пришлось выкопать её и сжечь. Бабушка же в ту весну сильно кашляла, и у неё недоставало уже сил дойти до церкви. Руки её становились всё тоньше, голова была билие снега, голос слабел. И вот, наконец, настал день, когда паня Тереза отправила во все стороны множество писем, призывая детей поскорее приехать домой. Бабушка слегла. Теперь она не могла удержать даже веретено. Из лесничества, смельницы, из трактира и из жерного по нескольку раз в день приходили люди, желающие справиться о бабушкином здоровье. Но нет, лучше старушки не становилось. Аделка молилась с ней вместе. Каждое утро и каждый вечер её обязанностью было рассказывать бабушке о саде и полисаднике, о том, что поделывает домашняя птица и как поживает корова-пеструха, и сколько дней осталось до прихода пана Байера. «Может, и Ян с ним придёт», — мечтала старушка. Память всё чаще подводила её. Она называла Аделку Барункой, а когда Аделка напоминала, что Барунке нет дома, вздыхала. «То-то её не видно. Надеюсь, она счастлива». Приехал пан Прошек и привёз с собой студента Вильяма и бабушкину дочь Иоганку. Спустился с Крконышских гор старый пан Байер, а с ним и статный молодец Ян. Орлик нарочно приехал из лесоводческого училища, куда отправила его княгиня, разглядев в нём явную склонность к профессии лесничего. Ведь бабушка тоже считала его своим внуком, тем более что давно уже заметила, как крепнет любовь между этим благородным юношей и Аделкой. Все они встретились у бабушкиной постели, но самой первой явилась Барунка, и вместе с ней вернулся в своё гнездо под бабушкиным окошком Соловей. Барунка снова поселилась в комнате старушки, где стояла когда-то её детская кроватка, где слушали они соловьиное пение и где бабушка, пробудившись утром и ложась спать вечером, благословляла её. Они вновь жили вместе, и птичьи трели были те же самые, и звёздочки на небе сияли тем же светом, что и прежде. И они также могли смотреть на них. Да, та же рука гладила сейчас головку барунки, однако другие мысли зарождались в ней, и иные чувства заставляли юную девушку проливать слёзы, которые частенько видела теперь бабушка на лице своей любимицы. Ведь в детстве слёзки, что текли по розовым щёчкам, лишь увлажняли ясные глазки, а не заставляли их мутнеть от горя. Бабушка знала, что жить ей осталось недолго, и потому, как и положено добросовестной хозяйке, постаралась привести в порядок все свои дела. Для начала она примирилась с Богом и людьми, а затем разделила своё небогатое имущество. Каждый получил что-нибудь в память о ней. Для каждого, кто навещал её, находилось у неё доброе слово. Каждого, кто уходил от неё, провожала она долгим взглядом, а когда покидала её приходившая к ней пани-княгиня, сыночком графини Гортензии, Бабушка неотрывно смотрела им вслед, понимая, что виделись они на этом свете в последний раз. И бессловесных созданий кошек и собак позвала она к себе, погладила их и позволила султану лизнуть свою руку. «Присматривайте за ними», — сказала она Аделке и служанкам. «Животные ценят людскую любовь». А воршина наказала «Когда я умру...» «Да, Варшилка, я твёрдо знаю, что скоро уйду. Нынче ночью приходил уже за мной во сне мой Ирже. Не позабудь рассказать об этом пчёлкам. Не то они погибнут. Другие-то домашние могут о них позабыть». Бабушка была убеждена, что ворша непременно так и сделает, потому что служанка верила в те же приметы, что и её хозяйка а остальные не верили и оттого не позаботились бы вовремя о пчелах, упустив из виду просьбу любимой бабушки. На завтрам после возвращения детей под вечер, бабушка мирно скончалась. Перед самой ее смертью Барунка прочитала над ней молитву. Поначалу старушка еще тихо вторила ей, но затем губы ее перестали шевелиться. Взгляд, устремлённый на висевшее над кроватью распятие, застыл. Старушка более не дышала. Огонёк её жизни угас. Так гаснет лампада, когда выгорает в ней всё масло. Барунка закрыла ей глаза. Кристла Милова распахнула окно, чтобы душа отлетела. воршине оршине, задержавшись среди скорбящих, тут же поспешила к улью, подаренному бабушке несколько лет назад мельником, постучала по нему и трижды произнесла. «Пчёлки, пчёлки, умерла наша бабушка!» И лишь затем она села на лавочку под сиреневым кустом и зарыдала. Лесничий шагал уже в жернов, чтобы ударить там в погребальный колокол. Он сам вызвался сделать это. В старой белильни ему было тяжко, хотелось на волю, туда, где никто не увидит его слёз. «Я тосковал после смерти Викторки», — говорил он себе, «но та тоска — ничто в сравнении с этим горем». И когда поплыл над долиной печальный колокольный звон, залились слезами все её обитатели. На утро третьего дня, когда похоронная процессия, очень многолюдная, ибо попрощаться с бабушкой хотели все, поравнялась с замком, белая рука раздвинула тяжёлые шторы и в окне показалась паня-княгиня. Грустным взглядом провожала она процессию до тех пор, пока та не скрылась из виду. А затем, опустив шторы, проговорила с глубоким вздохом. «Счастливая женщина». Текст читала Варвара Сапова.